Память снова перенесла его на почти 30 лет назад, когда ему, недавно вернувшемуся из командировки на Кавказ, ну да, постоянно приходилось объяснять знакомым, что Джорджия не та, что между Королайной и Флоридой, а другая, гораздо дальше. Поручились сделать отчет о состоянии российской армии, а потом на совещании какой-то штатский хлыщ из Лэнгли сказал, что по данным Гэллопа. Все совсем не так. Потом десятки подписок, по неразглашений, перевод в Вашингтон, а потом сюда, в Теннесе, где в специальном центре вызревала, как сказал один много лет назад умерший человек, величайшая глупость за последние сто лет. И помнится, он после добавил, что даже тот чокнутый немец до подобного бы не додумался. Сколько мы тогда людей за два дня убили? Паулер потер переносицу, миллиарда два, не меньше. Мы ударили по-русски, но все пошло наперекосяк, потому что компьютерные вирусы оказались не так эффективны, как представлялось некоторым высоколобым. Да и многие из этих упертых славян пошли наперекор приказам, сорвав пломбы с пультов. Или это сигнальные ракеты, мертвые руки, им приказ отдали что сейчас на этом берегу Атлантики скажет. Да уж, в восточном побережье после такого ответа еще лет десять было малопригодно для обитания человека. И если мы старались работать точечно, собираясь сохранить как можно больше ресурсов, то русские ответили и во всю широту своей загадочной. Никем, если верить всяким писателям непонятой души. Там, где мы применяли джасмы, с десятикилотонными боеголовками. Они ответили пачками боеголовок со своих скальпелей, да и других. Генерал бросил еще один взгляд на карту. Что говорить о Вашингтоне, Светли или мысе Канаврол, если они даже для кладбища самолетов в Дейв Моунтейн и боеголовки не пожалели? Потом прилетели птички из Китая и пришлось начать фазу 2. Почти на 12 часов раньше, чем планировали. И нам повезло, что китайцы стреляли в основном по западному побережью, целясь по крупным городам. А залпы наших трезубцев с ПЛРБ смели почти все города на юге востоке Срединного государства. Эффективность подтвердили фото со спутников. Тогда они еще поступали. Зазвонил один из множества стоящих на столе телефонов. Аулер! отрывисто бросил генерал, подняв трубку. Сэр, главный военный вождь общества равнин требует встречи с вами. Когда? А он уже выехал, и через день будет у нас, сэр. Обижать этого воинственного Дакота не стоит. Все ж таки он командует тремя тысячами воинов, с большой охотой возродивших обычай предков скальпировать убитых врагов. Мелькнула несколько испуганная мысль. И хорошо, что они перестали вспоминать про века угнетения. Вспомнился древний фильм, снятый незадолго до судного дня, в котором упертый негр, какая к черту политкорректность в наши времена, нес последний оставшийся в мире экземпляр Библии в прибежище умников, засевших в Алькатрасе, банды грязных ублюдков, убивающих... За кварту чистой воды, людоедства. Бр. А ведь у некоторых местностях до сих пор так, ну, может, без людоедства. А на Алькатрасе могут поселиться только полные придурки, страдающие паранойей. И никак иначе. А умники явно такими и были. Есть, на острове нечего, а каждый день любоваться развалинами 15-миллионного города и удовольствие именно для интеллектуалов с их любовью к патологиям. И начальник Объединенного комитета штабов Перрис-Айленда, Дексон-Вилля, Арлингтона, Объединенных сил Кентукки и Северной Каролины достал из стенного шкафа папку с документами, чтобы подготовиться к встрече. Глава 9. Проскочив дверь Тверь, мы выехали на дорогу в сторону Савватьева. В самом городе, понятно, никто не жил, все-таки две двадцати килотонки прилетели в свое время, но пригороды осваивали уже лет десять. К тому же с этой стороны были старые торфоразработки, на которых народ почти сразу после катастрофы топливо резать начал, иначе бы не выжили. Переправиться через Волгу дуб мог в Поддубье или в Юревском, там паромы есть, это если он на юг хочет повернуть. Но это вряд ли. База-то у него, как я уже говорил, под Кимрами, да у Конакова через реку фиг переберешься. Широка больно. А через развалины дубных крюк давать далеко. Я настроил автомобильный Эриксон на нашу волну. Заноза в канале. Кто меня слышит? — Да все в округе, дорогой! — шутливая издевка четко и ясно слышалась в голосе Гедвана. Я пока координирую Так что не переживай. Что с северным направлением? Ребята 84-ю плотно оседлали, а через торф он не попрет. Там людей уже предупредили. Кстати, ты бы и приемник включил? Уже, — ответил я, щелкнув тумблером прибора. Машина нам досталась хорошая. Водитель — ас, так что скорость мы по знакомой местности держали под 70. — И, следовательно, вполне могли сократить расстояние до преследуемых. Насколько я помню, эта пара-маячок-приемник работала на расстоянии до 5 километров. Максимум 6. Я бросил взгляд на индикатор. Ого, есть контакт. И всего-то 3600 до него. Внимание, Громче сказал я и в рацию, и сидевшим в машине. Есть цель, дистанция 3,5. Впереди показались первые дома, старой Константиновки. И в этот момент дистанция на индикаторе начала увеличиваться. «Чпок! Тормози!» — гаркнул я. Тяжелая машина остановилась и сразу, но скорость, с которой менялись цифры, уменьшилась. «Сдавай задом!» Машина медленно покатилась к тому месту, где я включил прибор. Расстояние продолжало увеличиваться. «Давай к Волге!» Андрей, выполняя команду, вывернул руль, и мы покатились по склону к реке. Я не отрывал глаз от прибора. Вот на индикаторе 3600, вот 3570, затем 3560 и вдруг 580. «Илья, они в городе, на другом берегу», — сказал за моей спиной тушканчик, тоже следивший за показаниями. «Понял, не дурак» буркнул я и скомандовал чпоку. — Андрюха, давай быстро к наплавному. Тигр, взракнув мотором, описал крутую дугу, и мы понеслись прямо по берегу в сторону улицы Маяковского. Я нащупал тангенту. Гедеван в занозе. — Здесь я? — Они в Твери проехали по мосту. Предупреди парней в М Маусе. — Сделаю. — ответил Валера. — Интересно, а кто их через мост пустил? — Вот и мне тоже интересно. На нашей территории неохраняемых мостов практически не было. А уж через Волгу-то и подавно. Варианта два. Или чужаки охрану моста покрошили. Или их по непонятной для меня причине пропустили мирно. Через десять минут все стало на свои места. Стоило нам подъехать к наплавному мосту, проложенному параллельно, сметенному, катастрофическим паводком бетонному. Как у дальнего та с конца вспухли пенные шапки разрывов. «Ну, — Ну, ни хрена себе! — озвучил общее настроение Саламандр, а я схватился за рацию. — Гедван, занозе! — В канале. — Ну что, догнали? — Нет, они в городе на том берегу. Фантонный взорвали, а охрану положили. Я на секунду задумался. Причем, похоже, сделали все заранее. Стрельбы не было слышно, и трупы нигде не валяются. Ну, ни хера себе! Валера был грубее. Давно так весело не было. Что делать будешь? Сразу на Старинскую трассу поедем, мимо парка. Мы еще по городу плутать. Там есть кто? Две бригады стекольчиков. Свяжись с ними, пусть на чеку будут. Понял тебя. That